Совершенно голый манекен сидит в галстуке желтого цвета, выпитив упрямый подбородок, и смотрит куда-то чуть в сторону, мимо меня. После второй рюмки Марк вновь, только на сей раз уж со всеми подробностями, детально рассказывает о гибели родителей. Периодически он отводит глаза и смотрит туда, куда смотрит манекен, на стену, где висит колесо от фаэтона. я слушаю внимательно с неподдельным участием, и мне не верится, что дяди Сёмы и тёти Ани больше нет в живых. Они сейчас у меня прямо перед глазами. Молодые, завода хватает на много лет, до сюжета с открытием в америке и искрежет от тормозов ещё очень далеко, но красные удалые жигули своими повадками как будто уже чем-то напоминают тот самый автомобиль с фотографией. Уже приноравливаются на горбатых бакинских дорогах к неожиданному американскому маневру. Я слушаю, я внимательно слушаю его, а сам вспоминаю, как покойные откровенно недолюбливали меня. Сколько раз они запрещали Марику со мной водиться, считали, что я порчу его своим декаденством А сколько раз мне моя мама говорила, когда видела меня вместе с Марком на углу нашего дома, на нашей улице или во дворе, «Ну что, Илья, у тебя совсем гордости нет?» Она говорила так, чтобы Марик услышал и понял, что именно она имеет в виду. Я вспоминаю, как давным-давно мы втроем, Хашим, Марик и я, угнали автомобиль районного судьи, чтобы... Немного покатать зацковавшую Нану, пофиг стулит перед ней. Как мы тогда выражались, и как нас очень быстро сцапала милиция, прямо у метро Баксовет. И как Хашим заложил с потрохами меня и Марка. Потом, после допросов, приехал его отец, ЦКшный Агайр Джаиль, разрешать конфликт с потерпевшим судьей и милицией в ожидании взятки. Когда все обошлось, порвали бумагу на наших глазах. Отец Хашима, тоже один из претендентов на роль манекена за этим столом, прямо при двух милиционерах влепил мне увесистую пощечину и несколько переточно, раскатистым басом, сказал своему сыну, — Одного еврея рядом с тобой я бы потерпел, но двоих. — Хашим, на какой камень ты смотришь? На какую ограду? с тех пор наверное я в каком то смысле чувствую себя не просто евреем но еще и вечно вторым вечно лишним евреем с неостостывающей щекой для которого нет места ни по правую ни по левую руку может быть с тех пор мне начало казаться что в нашем мезузе то ли пропущена какая то буква то ли написано не та по этому поводу я даже вспомнил что прадит мой самуил новогрузский В двадцатых годах бежал от революции в Палестину, но, прожив там некоторое время, зачем-то вновь при содействии сына чекиста тайно перешел границу России. А ведь еврей, правоверный еврей, вернувшийся на землю обетованную, и потом вновь, какая бы уважительная причина ни была, покинувший ее, проклят будет со всей семьей своей и потомками своими. Я вспоминаю, как серьезно готовился к отбытию в Америку дядя Сёма. Закупал балалайки, патефонные пластинки, палехские шкатулки, лечил и вставлял зубы своей жены, говорят, там это баснословно дорого, учил английский. What is your name? My name is Сёма. Когда в бутылке оставался совсем на донышке, Марик переключился на свою жену. — Поверишь? я ей на день рождения купил такую персидскую кошку она мне знает что она говорит колтуны сам будешь вычасывать потом родилась сабинка и все вроде пошло путем пока не появился этот с голос америки после появления этого самого с голоса америки тут же без инфернальных проволочек слившегося в манекен Марик свою бывшую супругу стал величать не иначе, как эта сучка из Харькова. — Слушай, — говорю я, — а почему ты не женился на нормальной американке? — Потому что нормальная американка-то, Меев. Нормальных американок не бывает в принципе. — Значит, — говорю, — эта сучка из Харькова лучше. С этой сучкой из Харькова я хоть два года по-человечески прожил, пока она не решила с моей дочерью поехать к своей маме во Флориду. Неожиданно для меня в слове «Флорида» он делает ударение на первом слоге. И тут же в моем представлении изменилось лицо целого штата. «Слушай, а как твой отец?» — вдруг проявляет интерес Марик. «Мне кажется это странным. Между ними никогда не было взаимной симпатии. Как ему без моря в Москве?» «Вот именно, что без моря, без литературного Азербайджана». «Ну, о матери твоей больше тебя знаю», — перебивает он. «В каком смысле?» «Спрашиваю я, а сам чувствую, как начинает гореть лицо. Мне показалось, он потому лишь спросил об отце, чтобы потом переключиться на мать и сказать то, что сказал». «Да, так, пьяный разговор, не бери в голову». «Что значит пьяный разговор?» «Начал, говори. Подожди, у меня есть классная еврейская водка». Кошерный продукт, цимис. Он попробовал встать, я поймал его за запястье, крепко сжал и потянул вниз. Ух, у твоей матери роман с Зауром молимом уже давно. Он не произнес еще этих слов. А я уже знал, что он скажет. Так бывает. Ты мне этого не говорил, я не слышал и отпускаю его руку. — Что ж, если тебе так легче будет, а тебе станет хуже от того, что мне будет легче, а? — Ты мне этого не говорил, я не слышал. Он поднимается за водкой. Уже когда в бутылке оставалось на донышке, и Марик переключился на свою жену, я забеспокоился, что начинаю очень быстро хмелеть. Даже подумывал, как бы незаметно пропустить пару рюмок. Или пить, но оставлять половину. Теперь же я совсем отрезвел. Я был трезвее себя, пришедшего сюда, себя, приехавшего в этот город. Я был трезв так, как не бывал, будучи абсолютно трезвым. Правда, молниеносное отрезвление это дало с мне ценою страшной головной боли. А еще этот убийственный запах маринованного чеснока и краски. Когда Марик вернулся с израильской водкой в руках, не хашимовские ли запасы, он так бомбит. Я задал ему самый важный для меня теперь вопрос. Вопрос вопросов. Он занимается тем, чем занимаются все манекены, ответил мне Марик. А если и серьезно? Я махнул стопку, не дожидаясь его. Судя по лицу друга, беспрестанному похрюкиванию и поглядыванию на манекен, Он, кажется, готовил для меня неожиданно протрезвевшего умный ветвистый тост. Марик обиделся. — А если серьезно, идем покажу. — Идем, идем. Он буркнул себе под нос что-то разом, перечеркнувшие его планы, и тоже прикончил стопарь в одиночку. Мы снова в комнате с фотокартинами. Темно. Марик включает свет, подсаживается к письменному столу и подзывает меня. Достает из конверта, дискету вставляет в дисковод. Компьютер для меня был и остается китайской грамотой. Бывало, в Москве придет Нина Верещагина ко мне на патриарши. Откроет пафосно свой ноутбук. А я смотрю в электронные тексты не вижу ни изги и ни аза не понимаю. Нина возмущается. Нина злится. Нина обзывает меня Маугли, но я никак не могу себя пересилить. Теперь же мне казалось, что я ни на гран не отстаю от программиста из Детройта. Ну, вот возьмем хотя бы относительно новый кредитный договор. Марик разворачивает листы, чтобы мне было удобнее читать. Предмет договора прост. Ты сейчас сам все поймешь. Сейчас, сейчас. Я читаю. Коммерческий банк. Мюстеги Лик. В дальнейшем банк в лице... Выходит, председатель совета директоров банка у нас за Урмуалим? Да, он у нас тут главный, Мюстегил, независимый. Мюстегирик, независимость. Действующий на основании устава с одной стороны и то экологическая продукция Севинч, именуемый в дальнейшем заемщик в лице... А почему Севинч? Кто такая Севинч? Вторая жена Хашима — фиктивный генеральный директор предприятия, как бы мой непосредственный начальник. Что это за мод такая здесь царит? Называть магазины, фирмы, банки именами своих возлюбленных и жен. Азиас, мой дорогой Азиас. Банк предоставляет заемщику кредит в долларах США со взиманием 25-ти в скобках прописью 25% годовых на сумму. Когда я вижу, какую сумму берет в кредит этот самый заемщик, я вдруг вспоминаю Людмилу, бедную-бедную Людмилу с ее китайскими фонариками московского производства. Я вспоминаю свои самые голодные, самые черные дни в Москве. Нину, мою Нину, страшно богатую до этой минуты и в раз обнищавшую после. Я вспоминаю, и мне почему-то становится смешно. Марик, конечно же, не понимает, над чем я пока твою со смеху. Он думает, что я смеюсь над чем-то другим, и тоже начинает смеяться. Ну и как тебе? Он закуривает свой душистый, слуховатый кемел и продолжает листать прилежно на трех языках — русском, азербайджанском, английском — техника и экономическое обоснование вероятно, им самим и составленное, при его непосредственном участии. Марик смеется. Он не заметил, что я перестал поддерживать его смех. Он пока еще в мониторе, он еще не повернулся, еще не взглянул на меня. Танин отец, важная персона в Москве, в Минобороне, сечешь, хузор, живет в высотке на баррикадной, подъезд со стороны американского посольства, добавляю я. Его словно током. Теперь же не смеется, жалкий стал, смотрит в глаза. Значит, ты все-таки знаешь Таню? Он от своей же сигареты закуривает новую. Я никогда не думал, что он такой ревнивый. Рассказываю ему. Как больше двух лет назад Ирана приезжала в Москву оформлять визу. Барик качает головой. Верит, что не вру. Он даже хочет что-то сказать, но откладывает на потом. Остановилась она у каких-то знакомых в высотке на Баррикадной. Я подошел к подъезду со стороны американского посольства, чтобы забрать у нее посылку от мамы. Для пущей убедительности, не забываю важную деталь, скрученная бечевка больно врезается в пальцы. Рассказываю я ей, при каких-то таких обстоятельствах познакомился с Таней, как должен был передать очень важные документы Иране в Баку. Он говорит отрывисто. Лычковато. То ли не хочет мне многое открывать и сам себя на ходу редактирует, то ли уж порядком пьян, то ли и то, и другое вместе. Он рассказывает мне, как выглядит сам банк, какая обстановка там всорит, псевдодомашняя, на какой машине ездит начальник кредитного отдела, а на какой первый секьюрити, бывший сотрудник ОМОНа, мастер спорта по стендовой стрельбе. Оказывается... Старший брат охранника из саба тоже бывшего ОМОНовца, изгнанного оттуда за невиданный садизм. А крыша кто? Здесь сам Заур. А ты пребываешь в ранге компьютерного визиря? Это не я, Илья. Визирь тот, кто остался во дворе за нашим столом. Я. Он поворачивается вместе с креслом и показывает на стену с фотографиями, на свой фотографический дневник. Вот это я, и это я, и это. По крайней мере, для тебя, Илья, друг мой, для тебя. Интересно, кому из вас двоих пришлют в подарок шелковый шнурок? Я сбегу раньше. Стань ей. он попридержал с полшей с плеч свитер. Голова болит невыносимо. Он опять рассказывает мне о банковской деятельности, или по их фирмах о частных домах и дачах, скорее уж в виллах, где самый маленький балкон метров 25 в длину. Он рассказывает, как утилизируется оружие и как оно продается, например, в Югославию. Он рассказывает это так, что я понимаю, как и я он не поборол в себе дворовые чувства какой-то ущербности перед соседями с четвертого этажа, людьми сверху, не смог. Голова раскалывается, сил нет. Как можно вообще без окон? Хотя бы одно окно должно же быть. Я отхожу прочь от стола с монитором и лампой, от чужой, жучьей жизни. Ухожу в самый дальний угол комнаты, к лже-кальяну на подставке. Сажусь прямо на ковер. В Москве такое со мной тоже случается. Забьешься в самый дальний угол. Сядешь на пол и ждешь, пока не уйдет из тебя вот такая вот чужая жизнь. Пока не уйдет, легче не станет. Я сижу, играю кривым мундштуком кальяна и смотрю на стены. Странное дело. Черно-белые фотографии постепенно приводят меня в порядок. Все, кроме одной. Той самой, на которой уже знакомый мне двор в крепости. Стол, без руки манекен на столе изображающие покойника. Рядом со столом женщины, разумеется, тоже манекены, и тоже безрукие любимые плакальщицы. Одна из них стоит спиной к объективу, две другие смотрят куда-то в сторону, куда-то на стену, на серой стене колеса от фейтона. В правой части фотографии свободное перемещение никому не принадлежащих рук, в пространстве двора, предположительно ничейные, Эти хапальщики движутся в сторону стола, в сторону покойника, передразнивающего себя на фотографии. Мне кажется, фотография — это и есть окно, узенькое окошко, которое следует немедленно распахнуть. А еще, мне кажется, фотография — это вторая часть виденного в поезде сна. — О чем задумался? — Марик выключает компьютер. — Вспоминаю, какое сегодня число. — Тридцать второе. Пошли, выпьем. Он смотрит на часы. — Ну вот, уже и комендантский час начался. Кому-то сегодня крупно не повезет. Останешься у меня, утром похмелишься. Он бросает мне по ковру телефонную трубку. — Позвони матери, а то ведь волноваться будет. — Больше всего мне не хочется идти домой. И дело тут вовсе не в комендантском часе. Не в том, что кому-то не повезет. Этим кем-то могу оказаться я, однако и у Марика оставаться, ох, как не хочется. Пару раз он неловко вставал из-за стола, то у него падал стул, то рюмку мою опрокинул и уходил в дом, возвращался с каким-то подозрительно блестящими глазами, начинавшими косить, как когда-то в прошлой жизни, возбужденный и все более и более хамоватый, хамоватый типа «ну, о матери твоей больше тебя знаю». Я не сразу догадался, в чем тут дело, пока не обратил внимания на легкую красноту под носом, участившееся похрюкивание сопровождавшие теперь почти каждую его фразу, логически не очень связанную. Я делал вид, что ничего не вижу, ничего не замечаю. Кокаин — дело интимное, тем более добыто таким путем, каким давал его Марк. Он теперь меньше пьет. Пью теперь я один. Пью и, как мне кажется, совершенно не пьянею, только вот голова гудит, раскалывается, сил нет. Сейчас он смотрит мне прямо в глаза, смотрит неотрывно, что он видит в таком состоянии, можно так догадываться, вряд ли очередную фотографию, вряд ли двор, где все предметы попустительствуют объективу, скорее очередную понюшку. «Я должен тебе еще кое-что сказать». Прикуривает сигарету не с того конца. Если бы Веберн прикурил сигарету не с того конца, остался бы он жив. Я поправляю его. Он лезет обниматься, трется мое лицо щекой с отросшей щетиной. Он из той породы, кому нужно бриться как минимум два раза в день, хрюкает, подбирает с пола упавший свитер, говорит что-то о дружбе, о долге, не позволяющем скрыть от меня самое важное — например знаю ли я что ирана замужем ну вот думаю и окошечко открылась колись старина она что не разводилась он стряхнул пепел мимо пепельницы и не заметил с хашимом то иначе как бы вышла замуж во второй раз одной отведенный в сторону рукой держа сигарету и щурясь от дыма он другую сбивает пыль с упавшего свитра Потом, смекнув, видимо, что сигарету можно было бы и во рту оставить, уже двумя руками снова набрасывая свитер на плечи, поднимается из-за стола, я думал, опять уйдет припудрить нос, но он поднялся, чтобы порезать ананас. Привыкший к фотографическим сеансам, ананас долго сопротивлялся, видимо, рассчитывал на сердечность своего проводника в параллельные миры, однако проводник оказался безжалостен к нему, безжалостностью переплавленного юзбашии. «А я-то думал, ты внимательно смотрел документы. Думал, въехал. Он кладет мне толстое кольцо ананаса на тарелку с куском осетрины, да еще обильно политым наршарабом. В этом браке заинтересованы все, кроме Хашима. Его не радует отъезд детей. Думаю, что отъезд детей не самое главное». «Он не знает о существовании некоторых счетов», — Марик молчит. «Без его ведома разыгрывается швейцарская карта, и этот мой вопрос остается без ответа». «Теперь мне становится ясно, почему у Заура Муалима так заходил кадык поморщинистый, как у черепахи и шеи, в первый день моего приезда, когда я предложил ему самому передать документы дочери». Новый муж ее живет в Швейцарии, немец, блондин, моложе на пару лет, говорят, преуспевающий банкир. Естественно, думаю, преуспевающий, раз немец и блондин, да еще если и живет в Швейцарии. Хорошо на русском говорит, знает местных жучил. Каким образом ханум его охмурила с двумя-то детьми, одному... Хотя, старик, ты же нас тоже вроде как посвященный. Тошнит, как в первый день приезда, и винтит точно так же. Осенью Иран уезжает к нему. Документы, которые ты привез, уже готовы. Где у тебя туалет? Он показывает туда, куда смотрели манекены на фотографии. Я долго не мог открыть дверь туалета. Наконец вошел, нагнулся и увидел, как плавают в унитазе совершенно целые головки маринованного чеснока, туалет вдруг начал качать, как на Геннадии Максимовиче. В глазах потемнело, вот я играл в жмурки с самим собой и водил. Меня тут же вывернуло всего. Марик что-то кричит, но мне не до него. Что за плебейская привычка разговаривать с человеком, когда он в туалете? Вскоре я уже был в состоянии прислушаться. — Илья! — Ты просто интрижка перед Швейцарией. Илья, осенью она уезжает. Илья, смирись. Я спускаю воду в унитазе. Под ногами опять волны. Тебе ищ крупно повезло. Уж не так пахнет чесноком, но несколько головок по-прежнему на плаву. Тебе всегда везло, всегда. Я открываю кран, я мочу платок и прикладываю колбу. Ты не знаешь, что такое потерять сразу отца и мать. Это я их отправил на тот свет. Это я, я, я, я найму адвоката. Я буду судиться с Фордами. Мне искренне жалко друга. Ведь я прекрасно понимаю, почему после смерти родителей его потянуло в Баку, в город, откуда все бегут. Почему он поднимается иногда на наш чердак, на крышу. Я даже понимаю, почему Марку хотелось сделать мне больно я только хашима не могу понять зачем ему человеку сверху наше прошлое почему он не хочет разорвать эту цепь связывающую нас а может быть по той же причине по какой у меня завязался каникулярный роман с его бывшей женой и чувство что ирана мой единственный шанс начать заново повернуть на триста градусов свою жизнь нето иное как оправдание Этой причины — нежелание приложить усилий, чтобы покончить раз и навсегда с этой историей, одолженной на один круг, перелицованной, напрокат взятой, заношенной, затасканной, чтобы приложить усилий и порвать записочку из солдатского котелка, из тех, которыми постоянно снабжают нас, людей в масках, шаловливые, трофейной обезьянки. Да, точно за то сколько же усилий тратится нами вместо того чтобы воспользоваться прозрачностью пористостью и сквозистостью мира в котором всевозможным кругам не числа а вертикаль только одна почему ж мы всегда так спешим снять крестик боимся поминальных сто грамм и спешим заглянуть в мезузе проверить на недостачу почему в том же искусстве норовим какой нибудь изм вместо того чтобы повторить свою тропу дикорем в одиночку смотрю на рамку увеличителя накрытого испачканную звездку и покрывалом сантиметры миллиметры невидимые деления с которых начинается разрыв новая рамка мучительное преодоление порога. Я смотрю на фонарь с темно-красными стеклами, на ванночки, на две руки фисташкового цвета, почему-то обе левые, на запястье одной браслет, моток скотча, и никак не могу сдвинуться с места. Смотрю, привалившись к холодной сырой стене, и вспоминаю наш двор, как под жирным хинжировым деревом, так хорошо видным из окна нашей кухни, мы с Хашимом и Мариком когда-то бренчали на гитарах, ленноволосый в сабона платформе в расрешененных джинсах с бахромой внизу как казалось нам что весь мир от нас без ума весь мир тот самый которым хашим якобы так щедро поделился с марком и от которого я должен сейчас бежать марк сидел на том же месте он что то тихо тихо бубнил бубнем манеену подносятому поднос пачку сигарет на которой было записано время прибытия самолета и номер рейса. Потом вдруг возникла ссора, потянул его за галстук и толкнул в грудь. Манекен, повиснув в воздухе на двух ножках стула, потерял равновесие и упал, поднялся дымок пыли. Он лежал на спине, такой же окоченелый, задрав кверху ноги, одна чуть согнута в колени, с повернутой стопой замысел исполнителя кукловода рассчитанный на вертикальное положение и стильную витрину, теперь абсолютно нелепый, и безотрывно смотрел на небо поверх сполших очков. То ли какую-то звезду выискивал, то ли тот самый самолет, который непременно должен встретить его хозяин. Глядя на манекен, я почему-то подумал, если бы у него были руки. Он наверняка воздел их к небу, и это мог быть самый человечий жест в его нелегкой жизни. Но на том месте, где рука переходит в плечо, идеально круглое отверстие, черная дыра. Всего лишь черная дыра, нетронутый запас пустоты, в которую уж готовы вселиться чье-то имя. Я решил уйти прямо сейчас, не мешкая, пока без руки не повернулся вдруг ко мне, пока не улыбнулся на четыре с плюсом, пока... В конце концов, что я теряю? Только книгу, которую не успел дочитать, только друга. Но разве голос его уже не слился с голосами других персонажей, уже отпечатанных через копировальную бумагу завтрашним московским эхом?